Глава 61 Олеся. «Ой, извините!» Секретарша Дана изображает неловкость от ситуации, но в ее голосе нет ни капли раскаяния. Она неторопливо направляется в мою сторону, виляет задницей и застёгивает блузку на ходу. В глазах Лиды — триумф и торжество. Поворачиваюсь в сторону Дана и напарываюсь на острый, как бритва, взгляд. В нем столько всего намешано, И сожаление, и мольба, и ярость. последняя кстати, нутром чую, почему-то направлена не на меня. И это странно, ведь это я помешала голубкам довести начатое до конца. Так не вовремя. Или как раз наоборот. Ворвалась в кабинет. Лида равняется со мной, медленно прогуливается по моей фигуре взглядом, полным пренебрежения. Криво ухмыляется, гордо вздергивает подбородок, надувая губы и продолжает свой путь, не потрудившись закрыть дверь. Меня как катком переехали, а потом еще рота солдат промаршировала сверху. Унизительно. Больно так, как будто меня вспарывают тупым скальпелем. Все, что было внутри, чувство доверия к мужчине, мою любовь, все это безжалостно спалили напалмом. За что? Я проклята! Почему мужчины так обращаются со мной? Дан делает шаг вперед. Еще один. Двигается медленно, как хищник, который боится спугнуть свою жертву. Поднимает ладони вверх и старается меня успокоить. Лисёнок. Тяжело сглатывает, и на его шее дергается кадык. Карамельный взгляд лихорадочно блуждает по моему лицу, а пальцы слегка подрагивают, как будто Дан боится. А как здорово пел про любовь и прочее. «Лисён, это не то, что ты подумала. Я все объясню. Давай поговорим, ладно?» Удивительно, но эти тупые шаблонные фразы выводят меня из себя. Всё пережитое наваливается на меня каменной глыбой. Смерть Лёни, угроза свекрови. Это теперь еще больше усложнившаяся ситуация с документами, а вишенкой на торте становится измена Дана в собственном кабинете. Всё это замешивается в ядерный коктейль и меня выносит за считанные секунды. Ярость лавиной цунами распространяется по телу, и я вся трясусь от злости». За секунду взвинчиваюсь, и вот уже пульс бешено бьется в каждой клетке. Кровь вскипает и несется по венам. В ушах звенит, и этот звон перекрывает все звуки вокруг. Почему мужчины считают, что со мной так можно поступать? Почему считают, что через меня можно запросто переступить, использовать для своих целей и без сожаления выбросить на обочину своей жизни? Хватит, надоело, и я тоже достойна уважения. Эти мысли ураганом проносятся в моей голове и мне на лицо как будто падает забрало. Я впервые в бешенстве настолько, что хочу придушить. Одного конкретного кабеля Глаза застилает красной пеленой. Кажется, Дан говорил, что мы должны обсуждать все возникающие проблемы. Сейчас я тебе все выскажу, дорогой, и не могу гарантировать, что обойдется без рукоприкладства. Со всей дури захлопываю дверь кабинета так, что глаза Дана мгновенно распахиваются, и, кажется, вот-вот полезут на лоб. Ты хотел поговорить, милый. Давай поговорим. Вот только спокойно ни черта не будет.